Например, возникает факт страдания. Мой сын умер. Я не бегу от этого факта. Где же здесь двойственность? Двойственность появляется только тогда, когда я, говорю, что потерял своего помощника, своего сына. Разве это не так? «Я чувствую боль, физическую или психологическую, в переживание были включены все виды горести, какое-то движение, от нее есть двойственность. Мыслитель – это движение в сторону. Мыслитель говорит, этого не должно быть, и он же утверждает, что двойственности быть не должно. Сначала установите, что движение в сторону от того, что есть, представляет собой движение мыслителя, который приносит с собой двойственность». Если мы наблюдаем факт боли, почему в нашем наблюдении должен существовать мыслитель? Он появляется только тогда, когда есть движение вперед или назад, когда возникает мысль о том, что вчера я не испытывал боли, и в этой мысли заключается двойственность. Способен ли ум остаться с болью без движения в сторону от нее, которое вводит мыслителя? Ум спрашивает себя, как появляется двойственное отношение к жизни. Дело не в том, чтобы искать объяснение, как выйти за ее пределы. Вчера я испытал удовольствие, оно закончилось. Пауза. Разве это не так? Разве это не так же просто? П. Совсем не просто. Кришнамурти, а по-моему, просто. Видите ли, здесь подразумевается наблюдение без сравнения. Сравнение двойственно, измерение двойственно. Сегодня есть боль и есть сравнение с ее отсутствием завтра, но налицо только один факт – боль, которую испытывает ум, больше ничего нет. Зачем мы все усложняем? Зачем строим вокруг этого огромные философские системы? Не упускаем ли мы при этом чего-то? Именно того обстоятельства, что ум не знает, как ему поступать, а потому бежит от факта и вносит в ситуацию двойственность. Если бы он знал, что делать, стал бы он порождать двойственность. Разве что делать само по себе является двойственным процессом? Понятно ли вам? Посмотрим еще раз. Существует боль. физическая, или психологическое. Когда ум не знает, что ему делать, в смысле отсутствия двойственности, он спасается бегством. Может ли ум, пойманный в ловушку движения вперед и назад, может ли он иметь дело с тем, что есть, не создавая двойственность Понимаете? И вот мы задаем вопрос. Возможно ли преобразить боль то, что есть, без двойственной деятельности. Может ли существовать такое состояние, когда отсутствует мышление, когда не появляется мыслитель, который говорит «Вчера я не чувствовал боли, и я не хочу чувствовать ее завтра?» П. Смотрите, что происходит с нами. То, что вы говорите, правильно, но внутри нас чего-то не хватает, возможно, силы, энергии. Когда налицо какой-то кризис – Тяжесть этого кризиса оказывается достаточной, чтобы погрузить нас в состояние, где нет движения в сторону от него, однако в повседневной жизни возможностей для этого мало. Кришнамурти, если вы правильно поняли меня, вы будете воспринимать даже самые ничтожные возможности. П. повседневной жизни налицо болтливое, неустойчивое движение мыслителя, деятельность которого полна требований. Что с этим делать? Кришнамурти, «Не думаю, что вы можете здесь что-то сделать. Это отрицание. Оно к делу не относится». П. «Но ведь это очень и очень важно. Именно таков наш ум. Это неустойчивая часть нашего существа. Мы не способны отрицать ее». Кришнамурти, «Неужели?» «Послушайте, вот какой-то шум, я не в состоянии что-либо с ним сделать». «П. Когда возникает кризис, на лицо контакт. В обычной жизни контакта нет. Я выхожу, я смотрю на дерево, и в этом нет двойственности. Но ведь есть и другая, неустойчивая часть, которая безостановочно движется, которая непрерывно болтает. Мыслитель начинает воздействовать на нее, когда видит ее функционирование». Оставить ее в покое – это великое отрицание. Кришнамурти, приведите в порядок первоначальный фактор – наблюдение боли и не бегите от нее. Это единственное состояние, где двойственности нет. П. Нет. Давайте поговорим не о боли, а о болтливом уме, потому что это факт настоящего момента. Шум этих гудков, болтовня ума – вот что такое то, что есть. Кришнамурти. Вы предпочитаете это, а не то, и в результате возникает круг. П. Центральный момент наблюдения того, что есть, без ухода от него, уход создает мыслителя. Кришнамурти. Потому что шум, болтовня ума, которая является собой то, что есть, ушли, исчезли, а боль осталась, она не ушла. Выйти за пределы боли без двойственности – вот в чем вопрос. П. Как это сделать? Любое движение в сторону от того, что есть, будет двойственным, ибо в нем мыслитель воздействует на то, что есть, а это двойственность. Так вот, можно ли наблюдать то, что есть, наблюдать двойственность? Если мы будем наблюдать то, что есть, без того, чтобы возникало движение двойственности, преобразит ли такое наблюдение то, что есть? Понимаете ли вы мой вопрос? «П. Разве это не будет растворением того, что есть, того, что было создано?» Кришнамурти. «Я знаю лишь то, что есть, и ничего другого. Я не знаю причину.» «П. Это так. Можно видеть, что когда нет движения уйти от боли, происходит растворение боли.» в Кришнамурти. «Как это происходит? Почему человек не достиг этого?» Почему он боролся с болью, используя движение двойственности? Почему он не понял боли, не погрузился в нее без этого двойственного движения? Что же происходит, когда нет бегства от боли? Я имею в виду не растворение боли, а тот механизм, который при этом действует. Это очень просто. Боль есть движение в сторону. Когда существует только слушание, боли нет. Она присутствует лишь тогда, когда я... Ухожу от факта и говорю, что это приятно, а то неприятно. Мой сын умер. Это абсолютный, необратимый факт. Почему здесь существует боль? П. Потому что вы его любили. Кришнамурти, смотрите, что уже произошло. Я любил его. Он умер. Боль — это воспоминание о моей любви к нему. Его больше нет. Но абсолютный факт — это то, что он умер. Останьтесь с этим фактом. Боль существует только тогда, когда я говорю, что его больше нет, то есть когда появляется мыслитель и говорит «моего сына больше нет, он был моим другом» и тому подобное.